Глава 20. Остров Ситка. Июль 1793 года. Муловский. Я встретился с тлинкидскими вождями буквально на следующий день после своего прибытия на остров. Поздоровавшись с ними, извинился за свое поведение, не соответствующее их правилам, и предложил разговор провести вечером, а пока посмотреть на новое оружие. Я привез с собой пяток гранат и гранатомет с десятком зарядов. Больше, к сожалению, пока не было. Мы ушли на отдаленный участок берега, нашли укромное место, откуда можно было наблюдать за демонстрацией нового оружия. Там я оставил вождей, а сам отошел подальше. Пусть вожди наблюдают за взрывами издалека, а я уж как-нибудь метну гранаты из укрытия. Для испытаний подготовили несколько подходящих мишеней, чтобы лучше понять силу этого оружия. Можно считать, что демонстрация прошла успешно. Гранаты буквально разметали специально устроенные небольшие заграждения из плавника, повалили чучела и усыпали осколками установленные щиты. А дальность стрельбы из гранатометов просто ошеломила вожди. И опять горит костер, сидят вокруг него четыре человека, и, будто ничего не изменилось, продолжают разговор, начатый год назад. «Наш народ доволен дружбой с тобой, адмирал», — сказал Кухкан. «Ты выполняешь свои обещания, торговлю ведешь честно и цену за товар даешь хорошую». Вот только редко бываешь в наших местах. Трудно так о чем-то договариваться. Мне самому это не нравится, но, надеюсь, скоро будем общаться больше. Мои мастера делают новую лодку, которая сможет плавать гораздо быстрее. И тогда я буду у вас бывать почаще. Но даже и сегодня у нас есть что обсудить. Я обещал вам показать новое оружие, которое вы не видели. Я его привез, и сегодня вы узнали, что она может. У других такого нет. И это еще не все оружие. Скоро будет и другое. Да, такого мы еще не видели, — согласился СК Капельич. Но дело даже не в самом оружии. Им надо уметь воевать. А этому необходимо учиться. Так получилось, что у вашего народа нет воинов. Кажется, я не так сказал. Каждый мужчина вашего народа воин. Но он еще и охотник, и мастер по изготовлению разных вещей, и умеет делать многое другое. У вас нет таких людей, которые занимались бы только войной. У нас их называют солдаты. Нам не нужны такие воины. Мы сами можем себя защитить. Я в этом не сомневаюсь. Особенно учитывая ваш образ жизни. Как я понимаю, для вас главное именно род и родственные связи. Именно они представляют вашу главную ценность. И на их защиту всегда встают все, кто может держать оружие. Поэтому и нет отдельных групп людей, занимающихся защитой всего племени. И отношения между родами у вас достаточно сложные не говоря уж об отношениях с соседями. Как я понял, у каждого есть постоянный враг, и какое-либо примирение между ними невозможно. Из-за этого получается, что два племени не смогут объединиться никогда, какая бы опасность им ни угрожала. Кровь, пролитая много лет назад, не позволит им сблизиться, даже в условиях полного уничтожения рода. И до тех пор, Пока сохранится такой порядок взаимоотношений между родами и племенами, вы все будете уязвимы. Когда придет сильный и многочисленный враг, а он придет обязательно, никто не оставит в покое эти земли с их богатствами, есть слишком много желающих прибрать их к своим рукам, вы будете уничтожены по частям. Ты говоришь так? как будто знаешь, что будет завтра. Нет, Кухкан, я не знаю, что будет завтра, но я знаю, что было вчера. Наша земля большая, на ней живет много разных народностей, но привычки у всех людей одни и те же, и ведут они себя обычно одинаково. Не один раз уже было, что многочисленные сильные народы были покорены пришельцами, И каждый раз все происходило одинаково. Внутри этих народов не было единства. Каждый говорил, так же, как и вы, «Мы сможем сами защитить себя». А когда приходил враг, то оказывалось, что сил на это не хватает. А помочь некому. Между соседними родами и племенами стеной встает пролитая кровь. И вот те, кто сумел перешагнуть через это, кто сумел объединить воинов разных племен под своей рукой, тот и станет победителем. Тому и будет принадлежать вся земля. Так было в прошлом, так будет и сейчас. На вашей земле уже есть такой народ. Они заняли земли на восходе и уже уничтожили некоторые племена, которым эта территория принадлежала раньше. Пока они только их осваивают но скоро им станет там тесно и начнется движение на запад. Сначала будут уничтожены все племена на Великих Равнинах, а потом дойдет очередь и до вас. Я говорю так, потому что подобное было уже раньше. Если кто-то захватывал кусок чужой земли, он не успокаивался до тех пор, пока не забирал все. Для этого использовалось оружие, новые обычаи, Помощи, сила богов и духов, но результат всегда был один. Пришельцы захватывали всю землю. «Зачем ты нам все это рассказываешь, адмирал?» спросил скаут Лев. «Моя задача, которую мне поручили наши вожди, заключается в том, чтобы защитить свои земли. И я этим занимаюсь. Под действующим во всем остальном мире правилам Территории вдоль океана, в том числе и остров Ситка, принадлежат нам. Да-да, именно так. Большое и сильное государство всегда считает, что территория, которую оно первым открыло и об этом оповестило всех остальных, принадлежит ему. То, что на новой земле живут люди, не имеет никакого значения. Существующий порядок, который поддерживают все страны, именно таков. Обычно силе таких государств местные жители ничего противопоставить не могут, и со временем их ждет либо уничтожение, либо их превращают в рабов. Мне и моей стране это не нужно. Вот почему я и предлагаю вам свою помощь и защиту. Дело в том, что если вас уничтожат, то сюда придут другие сильные государства и будут угрожать границам моей страны. Поэтому, помогая вам победить нового врага, я защищаю свои земли. Теперь понятно. Ты хочешь с нашей помощью остановить приход других белых? Спросил Кухкан. Да. Я этого не скрывал с самого начала. Мне нужны союзники в будущей борьбе. Так что я рассчитывал на вашу помощь. И что мы для тебя можем сделать? Похоже, ничего. Я думал, что вы сможете защитить свои земли от прихода врагов с Востока. Но после долгих размышлений понял, что это были напрасные надежды. Как я уже говорил, со временем вас уничтожат по одному. И хотя ваше племя будет одним из последних, на окончательном результате это не скажется. «А если мы объединимся с другими племенами?» – спросил скаут «Вы уже пытались сделать это и не сумели. Даже там, на Великих Равнинах, возникали такие союзы между сильными племенами. Но ничего они сделать не могли, а со временем просто распались». А если мы купим у тебя новое оружие, ты продашь нам его? Мы тогда станем сильнее и победим. И это не поможет. Я уже говорил, что таким оружием надо уметь воевать. А учить всех мужчин вашего племени, а потом и других, у меня просто не хватит сил. К тому же не все способны воевать по-новому. И таких людей учить бесполезно. Так что же, мы теперь должны умереть без всякого сопротивления? Это ваш выбор – жить и бороться или умереть. Раз вы хотите умереть, никто вам помочь не сможет. А если мы хотим жить и бороться, ты можешь нам в этом помочь? Здесь все зависит от вас. Если вы готовы изменить принятый у вас образ жизни, на что-то можно и рассчитывать. Что ты имеешь в виду? Я не зря спросил вас в самом начале нашего разговора о солдатах. В моем понимании, это единственный выход. У вас должна появиться сила, которая не сдерживается существующими обычаями. Те воины, которые станут солдатами, должны о них забыть. Солдаты будут подчиняться только своему командиру и ничто. Ни приказы вождей племени, ни уговоры старейшины-родичей не сможет их остановить, если получен приказ. Может быть, им придется нападать на поселение, в котором живут родственники. Или воевать с соседями, которые дружески относятся к вырастившему их клану. Но при этом, пока воин служит солдатом и выполняет приказы командира, на него не распространяется закон о кровной месте. Причем солдаты должны попадать, мужчины, из разных племен. Получится новая организация, армия, которая не будет подчиняться ни одному племени или роду. И ее задачей будет защита всех территорий без исключения. Но и все проживающие на этой земле должны признать ее силу и отдавать туда своих воинов. Тогда каждое племя сможет жить своей обычной жизнью и отношения между соседними родами будут происходить в соответствии с действующими обычаями. Кто-то при этом будет между собой враждовать, кто-то дружить и торговать, но это будет только их дело, а армия будет служить общим целям, не отдавая при этом преимущества кому-то одному. Правда, существует опасность, что тот, кто будет ею командовать, может использовать ее в своих целях и начать войну против кого-то конкретно. Или попытаться объявить себя самым главным правителем. Но здесь все будет определяться выбором вождя, которому и будет доверено командование этой силой. В конце концов, можно пойти и по этому пути, силой создать новое государство. Раньше такое уже бывало, и оно захватило полмира, и даже наша страна вынуждена была ему подчиниться. Другой опасностью может оказаться попытка войны против Даль-России. Но тут надо отдавать себе отчет, что это долго не продлится. И хотя мы обучим ваших солдат так же, как и своих, но оружие и боеприпасы будут поставляться в Даль-России. А в случае неправильного, с нашей точки зрения, поведения командира, этой армии, мы просто прекратим их поставки. Пусть и будут созданы значительные запасы, надолго их не хватит, и в скором времени грозная сила превратится в пустое место. Предположим, что мы создали такую армию. Таким образом, давая оружие и патроны, ты думаешь, что сможешь ее контролировать. И делать с ней все, что захочешь, это будет твоя армия, спросил Кухкан. Нет, меня совсем не интересует, что будет делать ваша армия до тех пор, пока наши границы в безопасности. Я буду заключать договора с племенами на использование их земли и платить за это деньги. А может быть, просто куплю некоторые участки. Так, на этом острове предлагаю поставить острог а в бухте сделать стоянку для кораблей и вести торговлю. Мне нужна рыба, меха, ресурсы, которые есть в вашей земле. За них я готов платить. И кроме того, буду платить людям, которые начнут работать на предприятиях корпорации. Я готов учить вас новым знаниям, буду добрым соседом, приду на помощь в трудную минуту и сам рассчитываю на то же самое. Я готов торговать и вести равноправные, выгодные отношения со всеми племенами. Для меня самой главной задачей будет защитить земли от прихода чужаков с моря, а для вас – защитить их от нападения с востока. И если мы это сделаем, то сможем жить долго и счастливо в мире и покое. Очень интересно. «Ты предлагаешь Тлинкитам союз?» – спросил Саскич. «Я предлагаю союз каждому индейскому племени. Но сотрудничество придется начать нам с вами. Конечно, если вы согласитесь с тем, что я сказал. Почему с вами? У нас сложились доверительные отношения. У вашего племени есть возможность выделить достаточный запас еды для вновь образуемой армии а людей вполне достаточно, чтобы набрать необходимое число воинов для их обучения. «Так что нам надо делать?» – прозвучал вопрос от Кухкана. «Сначала мы строим острог и порт на этом острове. Здесь будет центр племени Тлинкитов. И здесь можно будет торговать как с нами, так и с чужаками. Затем нужно будет найти молодого вождя, которого вы назначите командиром, и объясните стоящую перед ним задачу. Главное – не ошибиться с выбором. Этот человек со временем будет обладать огромной силой. Ему подчинится множество воинов. И если он начнет делать что-то только для себя, всем придется очень плохо. По сути дела, сейчас речь идет о создании нового племени, которое будет одно сильнее всех остальных вместе взятых. После того, как будет выбран вождь, надо из разных родов набрать 100 воинов, соответствующих тем требованиям, что я изложил раньше. Они должны быть способны забыть о родственных связях и воле своих вождей ради выполнения приказа. И здесь не нужны самые лучшие воины. Достаточно, чтобы это были крепкие, здоровые мужчины. Их и выбранного вами вождя я заберу на свою территорию. И где-то год их будут учить военному делу, тому, как надо воевать новым оружием. Потом, через год, они вернутся с ним сюда, и вы начнете реализацию нашего плана. Сначала к создаваемому союзу должны будут присоединиться ближние к вам племена, в первую очередь дружественные. Потом вам придется заставить принять эти условия врагов. В итоге... Число ваших солдат должно увеличиться. Присоединившиеся племена должны давать в армию своих воинов, нести свою часть расходов на ее содержание. Новичков опять придется учить. Вообще этот процесс будет идти непрерывно. Постепенно вы должны взять под свой контроль все побережье до самых гор и начинать свое движение дальше, в сторону Великих Равнин. Обитающие там племена – следующая ваша цель. На это потребуется не один год. Но надо помнить, ваша задача – создать армию, которая сможет противостоять движению врагов с востока. Вот примерно так я представляю, что надо сделать в этой ситуации, чтобы обеспечить выживание ваших племен. Армия будет постоянно развиваться и увеличиваться численно. Остальные люди продолжат жить обычной жизнью на своей земле. С каждым племенем Даль-Россия сможет заключать договора, и мы вместе определим, что должен делать каждый. Мы обеспечим вас оружием, вы будете продавать нам рыбу, меха, добывать ресурсы. На этом ваши люди станут богатеть, смогут приобретать много новых вещей, что сделают их довольными и счастливыми а со временем, может быть, под влиянием армии и образуется государство. Очень интересно и красиво, но что-то мне мало верится, что получится именно так, — высказал Скухка. Прольется много крови, особенно когда начнется покорение соседних племен. Будет много схваток. Когда начнут мстить за родственников, и как всех этих солдат кормить? Они ведь ни рыбу ловить, ни охотиться не смогут. А вот тут уж вы сами рассчитываете на свои силы. Сможете справиться со всеми проблемами, тогда и будет у вас долгая и спокойная жизнь на своей земле. Нет, значит, ждет вас быстрая смерть или жизнь в рабстве. И эта работа не на один год. Так что решайте, вожди, что вы хотите.